Глава 38. Катя. Папа, я хочу вернуться. Проговариваю настолько требовательно, насколько вообще могу. Я сижу в наглохо заблокированной машине. Отец уверенно сидит за рулем и молча смотрит на дорогу. Не произносит ни слова, но ему и не нужно. Разочарование и недовольство я и так считываю без проблем. Пять минут назад он сгреб меня в охапку и затолкал в свою машину, видимо, арендованную где-то здесь потому что у нас другой автомобиль, и он остался дома. Никакие уговоры и слова Орлова на папу, конечно же, не возымели совершенно никакого действия. Он молча выслушал тираду моего начальника, кивнул и все равно меня забрал, даже не собираясь отчитываться. «Папа, ты меня слышишь вообще? Я не собираюсь ехать домой. Я хочу вернуться на стажировку!» Снова молчит. Я теряю уверенность в себе. Я знаю, что мой отец — отличный стратег, Не зря ведь он был лучшим следователем в нашем городе, а теперь вот помогает здесь. Он отлично умеет вытаскивать из людей информацию и давить авторитетом. Часто папа применял свою тактику и дома, когда непослушную меня нужно было повоспитывать. Но теперь я взрослая, совершеннолетняя. Я сама могу за себя говорить и решать. Но вместо этого сижу, вжавшись в кресло, и боюсь больше что-либо говорить» потому что на любые мои слова я лишь вижу, как папа сжимает челюсти, плотнее и плотнее. Я несколько раз порываю что-то сказать, но держусь. Знаю, что молчание — это стратегия отца. Он специально сейчас не говорит ни слова, чтобы я начала нервничать и говорила сама, рассказывала ему все. А я, если бы и хотела, то не знаю, с чего начать. С того, как сбежала на стажировку? С того, что жила у его друга? Или с того, что, возможно, подставила этого самого друга? «Если ты захочешь, я все расскажу», — бурчу обиженно. «Вот сейчас, Катя, просто закрой рот», — чеканит злым тоном. «Я обязательно обо всем спрошу, когда буду знать, что не придушу своего ребенка собственными руками». Я вжимаюсь в спинку кресла плотнее, а когда приезжаем, так и вовсе вылетаю из машины, только направляюсь не к подъезду, а к выходу из этого жилого комплекса. «Катя!» — слышу крик отца позади. «Катя, вернись!» «Знаю, что он не будет за мной бежать» но все равно прибавляю ходу и бегу так быстро, как только могу. Я должна вернуться. Вечером меня ждут девочки домой, да и Роман Львович будет волноваться. Папа забрал меня, не сказав ему ни слова в качестве объяснений. Он лишь поставил перед фактом, что его дочь можно вычеркнуть из программы. Вот так просто. Не спросив элементарного, хочу ли я этого. Я почти добираюсь до выхода, как передо мной вырастает охранник. Я, не понимающий на него смотрю, Улыбаюсь и прошу открыть мне калитку, но он, с сожалением, на лице мотает головой и просит меня вернуться обратно. Вернуться. А если нет, то вы вернете меня насильно? Думаю, ваш отец сам заберет вас. Он кивает мне за спину и, с сожалением, поджимает губы. Пожалуй, здесь нет никого, кто мог бы мне помочь. Я о помощи нужно было молить, когда я еще была на месте преступления и не так далеко стоял Орлов. Теперь-то мне никто не поможет. Отец даже телефон у меня забрал, видимо, чтобы никто не смог узнать, где я. «Папа, ты серьезно? Я приехала на стажировку, пройдя семь кругов ада. У меня украли деньги и куртку, которую я потом вернула. Меня едва не сожрала собака. И я, кажется, подставила двоих замечательных мужчин. И ты собираешься взять и вернуть меня домой?» Абсолютное спокойствие отца действует мне на нервы. Я знала, что если он узнает, то тот же, же вернет меня домой. Но в моих представлениях я была более решительной, а люди вокруг мне не препятствовали, как этот охранник. «Именно поэтому, Катя, я и собираюсь отвезти тебя домой. Ты здесь несколько недель, а Кириллу, у которого за плечами и так несколько судов и оправдательных приговоров, ты устроила очередной круг ада. Вообще-то не я. Я понятия не имела, что ко мне пристанут на улице. А должна была иметь, Катя. Тянет разочарованно». Тебя воспитывал отец-следователь, который постоянно сталкивался с убийствами. В какой момент ты решила, что в одиночку на улице безопасно? Нас не всегда поджидают опасности, папа. Я хочу жить. Я не могу все время сидеть дома и никуда не выходить. А потом, когда закончу институт, сесть в каком-нибудь офисе и писать скучные статьи о макраме. Я хочу быть журналистом. Я хочу что-то сделать в этой жизни, папа. И мне уже есть 18. Я сама решу, как мне дальше жить». «Ты больше не можешь решать за меня». Отношения, конечно же, выясняем посреди улицы. Охранник заблаговременно отправляется в свою будку и не выходит оттуда, а случайные прохожие смотрят на нас с подозрением. Папа пытается уговорить меня зайти в квартиру, но я упрямо стою на своем. Если он хочет, чтобы я пошла с ним, ему придется тащить меня силой. «Катя!» Папа словно выдыхается. Говорит, начиная тише и уже без угроз оставить меня без денег, жилья и вообще поддержки. Уговаривает меня послушать его и бросить затею с криминалистикой. Но я непреклонно стою на своем, хотя не так давно сама думала о том, что не так уж и сильно мне это нравится. Но сейчас отстаиваю свою позицию. Все потому, что я хочу самостоятельно выбирать специализацию, без указки и требований со стороны отца. Я не отпущу тебя к Орлову, Катя. Тем более после того, что мне удалось узнать. Я, черт возьми, работаю над этим делом. «В общей команде, но работаю, Катя. А ты — главный камень преткновения. Орлов и Саенко под подозрением, оба. Именно поэтому я хочу, чтобы ты поехала. Но сейчас я не могу тебя отправить. Ты — свидетель в той стычке. Ты должна рассказать, что видела. Кто и сколько раз избивал тех парней, Катя. Это важно». «Ты думаешь, этих парней убил мой начальник? Или Кирилл?» «Я не думаю, Катя. Но я хочу знать, что, черт возьми, тогда произошло. Я все расскажу». Вот и отлично. Если ты позволишь мне вернуться на стажировку. Нормальной стажировки не будет, Катя. Орлову не позволят написать статью об этом убийстве и, скорее всего, на какое-то время запретят работать. Вас всех распустят. Но... Не но, дочка. Орлов заигрался. Но больше всего меня возмущает то, что во всем этом, пусть и косвенно, замешана моя дочь. Я всего лишь отдыхала в клубе. Потом вышла и... Пошли. Папа подталкивает меня к подъезду. Расскажешь мне все дома, ладно? Ты посадишь меня под замок? Если понадобится. Пап, сейчас, Катя, ты должна меня слушать. Всегда и во всем, потому что произошедшее не шутки. Вас допрашивали, и уверен, Кирилла тоже. Я не могу с ним связаться. Не могу у него ни о чем спросить. У меня связаны руки, Катя, я хочу, чтобы ты обо всем не рассказала. И да. Скорее всего, ты пойдешь на стажировку, как и обычно. А еще поедешь к Кириллу на разговор. «К Кириллу? А что такое? Он спас тебя от грабежа, насилия и, возможно, убийства. Не хочешь его поблагодарить? Как он тебя узнал, Катя? Или...» Отец замолкает, словно о чем-то задумывается. А я закусываю губу, когда понимаю, что отец догадался. Он ведь был тогда в квартире Кирилла. «Поверить не могу», — произносит. «Он почти вдвое старше, Катя! Он мне нравится, папа». Ничего не ответив, он разворачивается и идет к подъезду. А я семеню следом понимаю, что сегодня нам предстоит серьезный и продолжительный разговор.